«Слушайте, перестаньте же, наконец, орать!» — просит зэк. «Это на порядочных не орут!» — упоенно гремит следователь. «И говорите, пожалуйста, вежливо!» «Это с порядочными, говорят, вежливо!» — восторженно закатывается следователь. «Это на него нашел особый стих, хамский и жизнерадостный!» «И предъявите же мне, наконец, что-то конкретное!» Или дайте очную ставку. «Это порядочным дают очную ставку!» Грохочет следователь, но тут Зек начинает хохотать, а следователь спохватывается и замолкает. Почему допрос идет такими кругами? И так нелепо Зыбин долго не понимал. Объяснил ему все тот же Буддо. Это случилось часа через два после санчасти. Позвонил телефон Хрипушин послушал, опустил трубку и сказал, «Ну ладно, иди отдыхай, а потом обязательно будешь рассказывать, тут тебе не милиция». Нога после санчасти разболелась по-настоящему, и в камеру Зыбин шел хромая. Пришел, сел на кровать, заголил ногу и стал осматривать колено, и даже через повязку чувствовал его сухой жар. «Ну, гад!» — подумал он, ну шам, тропа несчастная». Не дай мне Бог тебя еще встретить, я тебе при всех пущу кровь, поразит. А может, правда заявить, вот мало избил следователь, но тут же отбросил и эту мысль. Если уж начинать, то по-настоящему закатить голодовку, добиться прокурора, если надо принять драку. Теперь он уже понимал, что во время допросов не убивают, ведь убить — это значит дать скрыться. Так вот. Если начинать, то уж идти до самого конца. Очевидно, так и придется. Но стоит ли упреждать события? Через час вернулся Будох, увидел его и страшно обрадовался. Они не виделись почти неделю. — О, да вы совсем молодец! — крикнул он тиская Зыбина в объятиях. — После стольких-то суток! — Ну так что, все-таки, подмахнули им, что надо! Зыбин покачал головой. — Как? — Неужели так-таки ничего? А как же они вас тогда отпустили, а за колено что держитесь? Да вот, — ответил Зыбин и заголил колено. — Здорово, — покачал головой Буддо. — Ну, с боевым крещением. Вот это уж точно законный синяк. Носите его смело, никто не придерется. Чем-то он у вас, с погом, наверное, это не любит. И что же, сказали ему что-нибудь, или вот он так, в порядке активности?» «В порядке активности», — буркнул Зыбин и больше ничего объяснять не стал. Буддо посмотрел на него и тяжело вздохнул. «Эх, Георгий Николаевич, Георгий Николаевич», — сказал он, «ведь это же значит, что они за вас как следует принялись, и на конвейер поставили, и вот чем награждают». «Плохо ведь дело, батенька, а? Совсем плохо. И чего вы их доводите? Что толку?» «Здравствуйте, пожалуйста!» «Так это я их, оказывается, довожу», — усмехнулся Зыбин. Буддо неприятно сморщился. «Эх, оставили бы вы свой глупый гонор, батюшка, и поглядели бы в глаза, так сказать, простой сермяжной правде. Я и богу это не повредило бы. Гонор, норов...» Не тронь меня, это все хорошо, когда имеет хождение, а здесь не тот банк, тут допрос, и не просто допрос, а активный. А это значит, что когда вас спрашивают, надо отвечать, и отвечать не как-нибудь, а как следует. Да что я им отвечу? Что? вскочил Зыбин. Ну пусть они спрашивают, я отвечу. Так ведь не спрашивают, а душу мотают. Сознавайтесь, сознавайтесь, сознавайтесь, в чем, в чем. Мать вашу, так, вы скажите, я, может, и сознаюсь. Так не говорят же, сволочи, а душу по капле выдавливают. Хм, усмехнулся Буддо. А что же, по-вашему, эти сволочи должны вам говорить? Это ваша обязанность им говорить, потому что вы зэк. Вы вот, я вижу, батенька, и до сих пор не поняли, что же с вами случилось. А пора бы, ох, пора бы. Вы вот, послушайте меня, я вам расскажу. Наши органы отличаются тремя главными особенностями. Угодно вам не перебивая, выслушать какими. Ну — Ну-ну, — сказал Зыбин и лег. — Только тогда действительно не перебивайте. Итак, первое.